Глава 44. Джеймс и Джулс отводят взгляд. «Что было потом?» Напрягаю память, но я уже окончательно вернулась в эту комнату с плоским телевизором, мягким кожаным диваном и неуютным молчанием. «Не знаю. Она была расстроена, ты тоже. Из-за музыки я не слышал, ты оттолкнула ее, а потом вы вместе ушли. Ты сказала «после поговорим» и не вернулась». «Никогда не прощу себе, что оставил тебя. Подумал, что я тебе все-таки неинтересен», не интересен. тихо добавляет он. «Прости меня». «А как же...» Мои пальцы взлетают к шишке на голове. Она уже почти не нащупывается. Однако болит, если нажать. Что произошло? Я не знаю, честно. Я допил, что оставалось, и поехал домой. Когда Бен нам все рассказал, я клял себя за то, что бросил тебя там». кляну до сих пор и ты все это знала оборачиваюсь к Джулс, не нуждаясь в ответе вспоминаю как они волновались все спрашивали вернулась ли ко мне память самосохранение и ничего больше от этой мысли горечь во рту да ты сорвала сеанс гипноза чтобы я не вспомнила джеймса джулс осталась в комнате хотя мистер хендерсон возражал ты была сама не своя Джулс ловит мой презрительный взгляд и продолжает. «Да, правда. Я не хотела, чтобы ты вспоминала про Джеймса. Он ничего тебе не сделал. Никогда бы не сделал. Он на это не способен. По-размысли. И ты сама поймешь. Сомневаться — просто абсурд». «Я не знаю, во что верить. Ты все это время мне врала. На записи с камеры был Джеймс...» «Да». Джулс с трудом сглатывает. «И это ты сожгла призму?» Говорю о ней, потому что не представляю, чтобы Джеймс приступил закон, и вдруг понимаю, что в глубине сердца ему верю. «Нет, мы тут совершенно ни при чем. Но ты сказала, на записи был Мэтт. Опять солгала?» Если положить друг на друга все их ложные заверения, можно целую стену возвести. «Ты сама назвала его имя?» и мне показалось, что легче согласиться. «Ты в курсе, что у него с Крисси роман?» Мое сердце выбивает дробь. «Да, как ни печально», — мягко произносит она. «Я знаю, ты все еще не пережила ваше расставание». «Когда ты догадалась?» «Открытие за открытием, точно удары в живот. Как в шоу Трумана. У меня отнимают все, что я считала правдой». «Я слышала...» Как она разговаривала по телефону в ту субботу. Всякие любовные нежности. И мы не должны говорить Элли. «Почему ты мне не сказала? Ты же вроде мой друг!» Не думала, что можно еще острее ощущать себя преданной. Но оказывается, можно. «Тебе никогда не нравилось, Крисси. Странно, что ты не ухватилась за возможность нас рассорить. Я собиралась...» Она запинается, кусает нижнюю губу. «Не знаю...» Сначала я, конечно, хотела все тебе рассказать, а потом...» Она глубоко вздыхает, плечи тяжело горбятся. «Дело не в Крисе или моем отношении к ней. Дело в тебе. Я люблю тебя, Элли. Понимаю, сейчас ты в это не веришь, но это правда. И я помню, как страдала, когда услышала про Крейга, как было больно. Я не знала, могу ли я... должна ли я причинять тебе такую же боль?» Порой я жалею, что ты мне рассказала. Хочется по-прежнему ни о чем не подозревать, и чтобы мы все еще были женаты. По щекам у Джулс катятся слезы, и она яростно вытирает их тыльной стороной руки. Когда что-то узнаешь, Элли, проблема в том, что нельзя это забыть. Как бы несправедливо это ни звучало, в глубине души я тебя виню. Хотя теперь уже совсем чуть-чуть я над этим работаю. Но я не знала, как милосерднее сказать или не сказать. Вы с Мэтом расстались, и вполне естественно, что он живет дальше. А то, что выбор пал на Крисси, мое ли это дело тебе рассказывать? Я собиралась подумать. Потом настала суббота, и столько всего произошло. Полиция считает, что я причастна к исчезновению Крисси. Сегодня снова задавали вопросы. «Что? Господи, какой ужас!» «Я пойду с тобой в участок», — говорит Джеймс. «Все им расскажу. Прости, Эли, прости, пожалуйста». «Мне нужно время все это переварить». Я встаю, а они, к моему огромному облегчению, продолжают сидеть. Значит, не помешают уйти. «Пока». Спокойно, размеренно иду к двери. Лишь когда выхожу на улицу и чувствую, как холодит щеки, трогаю пальцами кожу и понимаю, что плачу. Хотя я верю Джеймсу и Джулс, мне невыносимо находиться в соседнем доме, зная, что они меня обманывали. Резко выдвигая ящики, швыряю одежду и зубную щетку в небольшую дорожную сумку и запихиваю в верхний карман письмо Крисси вместе с фотографией. Сваливаю в корзинку бренуэла его миски, корм и сиротливую обезьяну с оторванным ухом. Отправляю Айрис сообщение, что сейчас приеду. Теплый медовый свет заливает дорожку перед домом. В дверном проеме силуэт Айрис с телефоном около уха. Подходит ко мне. Выпускаю бренуэла Бен звонил. Айрис берет из багажника корзинку бренуэла и добавляет с запозданием. «Прости, не подумала. Может, ты хотела с ним поболтать?» «Позвоню ему завтра», — отвечаю, хотя, по-моему, во мне не осталось слов. «Я совершенно без сил». Каждый шаг дается с трудом. Отвожу бренуэлу на кухню, где он садится и так виляет хвостом, пристально глядя на жестянку с печеньем на столе, что зад медленно отъезжает по кафельному полу. — Пойду кину вещи, — говорю я тете, зная, что бесполезно просить ее не давать бренуэлу людские сладости. Когда спущусь, он будет облизываться, а в махнатой бороде застрянут крошки. Тяжело поднимаюсь по ступенькам, протискиваясь вместе с сумкой мимо лестничного лифта, этого постоянного напоминания о маме, на которой ни у одного из нас не было сил смотреть, но который почему-то так и не убрали. С годами мы его как будто перестали замечать. Пожалуй, я окончательно поняла, что мама не поправится в день, когда в доме появились двое рабочих в синих комбинезонах. Они принесли инструменты, и картонные коробки. Мы как раз собирались в школу. «Зачем они пришли?» спросила я Айрис, опустившись на колени у входной двери и завязывая двойным узлом шнурки Бену. Жесткий коврик царапал кожу. «Чтобы помочь маме», медленно и натужно улыбнулась Айрис. «Чтобы она поправилась?» распахнул глаза Бен. «Ее ножки начнут ходить, и мы будем играть в саду». Он сделал вид, что пинает мяч, и взмахнул кулаком. «Гол! После школы!» «Нет, дурашка!» — Айрис потрепала его по голове. «Не так быстро!» «Но уже скоро?» — спросил Бен. «Скоро!» — ответила она, прижимая его к себе, чтобы не смотреть в глаза. Я молча наблюдала, как рабочие отдирают коричневый скотч от коробки с ярлыком «Станнах». В британская фирма-поставщик лифтов и эскалаторов. Сердце у меня оборвалось. Я читала статьи в интернете и поняла, что дело совсем плохо. Когда мы вернулись из школы, Бен решил, что все это очень весело. Дом словно превратился в крытую детскую площадку. Бен ездил на жужжащем лестничном лифте, однако тот двигался мучительно медленно, и скоро ему наскучило. Он принялся качаться на медицинском подъемнике над маминой кроватью. «Мам, когда ты поправишься, можно поставить его в моей комнате?» «Приходи и играй сколько хочешь», — медленно отозвалась мама. Ей требовались усилия, чтобы произносить слова, но она говорила до самого конца и ни единого раза не сказала, что происходившее с ней несправедливо. Ни разу я не слышала, чтобы она жаловалась, и сейчас... Проходя мимо ее пустой комнаты, я думаю, что случившееся со мной ничто по сравнению с ее страданиями, и у меня нет права себя жалеть, и все равно жалею. Раскладываю вещи, размышляю. Хочется обо всем рассказать полиции, о том, что я узнала, и что Криси скрывается у Мэтта. Однако быстрый поиск в интернете сообщает, «Даже если они пойдут к Мэту сегодня вечером, он не обязан им открывать. Без ордера они не проведут обыск, а если я права, и Крисси действительно у него, с какой стати он их впустит?» «Совместного фото и письма недостаточно, чтобы запросить ордер. И что тогда со мной будет?» «Мэтт и Крисси узнают, что я раскрыла их омерзительную тайну». Крисси сбежит, а мне опять придется обелять свою репутацию, только на сей раз это будет в миллион раз сложнее. Отчаянно хочется самой припереть их к стенке, но даже учитывая элемент неожиданности, получится двое против одного. Крисси нужна мне один на один. Надо выяснить, что произошло той ночью, когда я попрощалась с Джеймсом. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. шептала я, на цыпочках заходя в комнату Бена, досчитав с закрытыми глазами до ста. Даже если хихиканье Бена сразу его не выдавало, я все равно знала, что он под кроватью. «Я знаю, где ты залегла, Крисси, и я тебя найду завтра. Скорее бы, у меня есть план».